Глава пятая. Трансформация энергии – инструмент вашего могущества. Вы отменили конец света. Дорогие, я есть Крайон, и я приветствую вас в этом прекрасном месте в это прекрасное время. Вы знаете, что произошло в 2012 году. Намеченный конец света не состоялся а ведь о нем предупреждали многие ваши провидцы. Что же, они ошибались? Нет, я вам скажу так. Если бы вы не изменились сами и не изменили Землю, а вы сделали это очень быстро, просто мгновенно, вы произвели ураганные изменения, то конец цивилизации произошел бы именно в эту дату. Вы шли к этому. Весь ваш предыдущий путь, путь человечества на Земле, логически привел бы к завершению этого эксперимента. О, это не было бы концом. У вас появились бы новые шансы. Но данный опыт закончился бы. Данная цивилизация пришла бы к концу. Что же вы сделали? Вы пробудились, дорогие. Это произошло после Второй мировой войны. Большая часть человечества пробудилась тогда. Тогда вы поняли, что так продолжаться не должно. Ужасы войны заставили вас осознать, что вы идете в тупик, и это должно быть изменено. Множество душ повернулись к Богу, к свету и любви. Число этих душ возрастала в геометрической прогрессии. Вы открыли путь, к которым свет пришел на землю. Вы открыли путь для любви, добра, мира, милосердия, взаимопонимания, вместо вражды, страха, ненависти, жестокости. Вы открыли путь, по которому Бог смог прийти к вам. Вы открыли этот путь в собственных сердцах потому что только через вас, через ваши души и сердца Бог может прийти на землю. И вы сделали это. Вы дали шанс себе самим и вашей планете продолжить этот путь, путь света и любви, цель которого — создание рая на земле, когда ваша планета станет счастливой и благополучной и засияет энергиями любви ярче самой яркой звезды. Вы в самом разгаре перехода, начатого в 2012 году. Да, все так, но этот путь оказался совсем непростым и негладким. Сейчас вы убеждаетесь в этом. Вы думали, что переход в новый мир случится мгновенно, И это произойдет в 2012 году? Вы думали, что избежав гибели, вы сразу окажетесь в райском саду? Нет, дорогие. Конечно, вы не думали так. Конечно, вы предполагали, что вам еще придется потрудиться. Но многие из вас говорят сейчас, крайон, но мы не думали, что будет так трудно. Дорогие. Ваш переход только начался в 2012 году, и сейчас он в самом разгаре. Вы в пути, и на этом пути оказалось множество препятствий. Еще бы, ведь тьма не уходит добровольно, тьма сражается изо всех сил. Тьма боится света, она не может его загасить. И все же она пытается это сделать. Как? Она запугивает вас. Когда вы в страхе, вы не можете одновременно быть в любви. Страх – тьма, любовь – свет. Когда в вашей душе любовь, страх не войдет в нее. Но если вы боитесь, место света занимает тьма. Тьма идет на все, чтобы удержать свою власть, и вы видите это. Тьма прибегает к лжи, она называет белое черным и наоборот. Тьма не гнушается любой жестокости, любой подлости, любого зла. И все для того, чтобы подчинить вас себе. Дорогие, вы сейчас находитесь в самом эпицентре битвы света и тьмы. Это битва за ваши сердца, за ваши души. Главная битва, Та, которая происходит у вас внутри. Поддаетесь ли вы тьме? Боитесь ли вы? Верите ли вы в лживые темные пророчества? В то, что свет не победит? Свет победит, дорогие. Рано или поздно это произойдет. И если вы выбираете свет, вы победите тоже. Это предопределено. Иначе быть не может. «Сегодня я хочу вам дать важнейший инструмент, который позволит вам победить тьму, не дать ей ни одного шанса подчинить ваши души». Этот инструмент – трансформация энергии. Это инструмент мастеров и воинов духа, какими вы все являетесь. Кому-то это может показаться волшебством или алхимией, но на самом деле – Это естественная врожденная способность каждого из вас. Это ваша задача, с которой вы пришли на землю. Эта задача состоит в том, чтобы преобразовать тьму в свет. Вы можете превращать страх в любовь. Не гнать страх прочь, не бороться с ним, а трансформировать его. Вы чувствуете разницу. Страх – это энергия. Любовь — это энергия. Сама по себе энергия неплохая и ни хороша, она нейтральна. Ту или иную окраску, тот или иной полюс придаете ей вы сами. Да, внешние условия часто подталкивают вас к тому, чтобы скатиться в минус. Да, среда вокруг вас часто оказывается враждебной, Но у вас внутри есть источник божественной любви, и это ваш алхимический инструмент, который способен изменить все. Божественная любовь сильнее всех прочих энергий. Она способна ассимилировать и превратить в любовь любые энергии, с которыми вступает во взаимодействие. Научившись пользоваться этим инструментом в полной мере, Вы избавите и себя, и свою жизнь, и свою планету от любого зла. Вы готовы? Но давайте, прежде чем перейдем к практике, разберемся в природе самого зла. Что это такое и откуда оно приходит? Нет другого зла, кроме созданного людьми. Я начну с тех слов, которые для многих из вас станут неожиданными и даже, может быть, удивят. Я хочу сказать вам вот о чем. Никакого зла, приходящего к вам извне, нет и быть не может. Нет этих злых сил или злых сущностей, придуманных человеком. Нет тех, кого вы зовете «дьявол», «сатана»,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 то, что вы называете негативной энергией. На самом деле, не бывает энергии негативной или энергии позитивной. Такой ее делает только ваше восприятие. Вы сами окрашиваете энергию своими мыслями, чувствами и намерениями. Строго говоря, то, что вы называете негативной энергией, это на самом деле энергия,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 Так нуждаются в балансировке. Как перестать создавать зло? Вспомнить, что у каждого внутри Бог. Вы хотите узнать, как и почему вы сами создаете в своей жизни диссонансные энергии? Вы создаете их своими реакциями на окружающее. Да, вокруг вас может происходить что-то неприятное, И даже страшное. Но как именно вы будете реагировать, зависит только от вас. Вы можете испугаться страшного и начать страдать. И тогда вы погрузитесь в диссонансные энергии и начнете направлять их в окружающий мир. Они притянут к вам еще больше диссонанса, но вы можете увидеть в них вызов своему божественному свету и своему божественному могуществу. Вы можете решить, что станете сильнее благодаря этому. Вы можете решить, что не сдадитесь, что в ответ воспламените еще больше любви в своем сердце. И тогда вы станете маяком, освещающим путь и себе, и другим. Вы станете центром притяжения, любви, света, мира, добра, милосердия. Что для этого требуется? изменить свое восприятие мира прежде всего. Если вы знаете, что на земле происходит эксперимент по трансформации энергии и проводите его вы, вы испытатели, а не испытуемые, что это только игровая реальность, что на самом деле вы живете во вселенной любви, где любовь и свет всегда побеждают, вы будете победителем. Если вы Знаете, что каждый человек луч Бога, что свет и любовь заложены в каждом сердце, даже в сердцах тех, кто об этом напрочь забыл и погрузился во тьму, вы уже победитель. Если вы можете отнестись к происходящему, как к битве тьмы и света, где вы воин духа, мастер и рыцарь божественной любви, вы победитель». Если вы можете видеть сквозь самые неприглядные маски и роли божественного ангела в каждом человеке, а в каждой неприятной ситуации шанс обрести еще больше любви, вы уже победитель. Конечно же, вы понимаете, что изменить таким образом свое мировосприятие на один миг можно, но вот чтобы в своей повседневной жизни и за дня в день следовать ему, нужна тренировка. Нужно тренировать мышцы духа и приучать свой мозг мыслить в новой парадигме. Не пугайтесь, если вы будете когда-то отступать с этого пути, издаваться и делать шаг назад. Это нормально. Главное, после каждого падения вставать и двигаться дальше сохраняя верность избранному пути, что бы ни происходило. Почему это так важно, не осуждать ни себя, ни других? Не судите, вам же известна эта заповедь, но почему это так важно? Осуждая себя или других, вы проецируете энергии, идущие вразрез с самой природой мира, Вселенной, с природой Бога и человека. Разве удивительно, что вы таким образом создаете для себя множество неприятностей? Когда вы забываете, что Бог в каждом, вы начинаете злиться, гневаться, обижаться и осуждать. Между тем, именно ваша привычка осуждать себя и других является основным механизмом создания зла в вашей жизни. Да-да, привычка, которая многим из вас кажется столь невинной. Вот как вы привыкли к осуждению. Оно уже кажется вам почти нормой. Вы даже не замечаете, что именно осуждением чаще всего создается все то, что вы называете злом. Когда вы ругаете себя или других, гневаетесь, обижаете или обижаетесь, это всего лишь разновидности осуждения.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 создавать в своей жизни энергии света и любви, чем проецировать диссонансные энергии, которые причиняют вам столько зла. Начните отслеживать свои мысли и чувства по отношению к обстоятельствам и другим людям. Поймите, дорогие, что в этом ваш урок на земле, урок, состоящий в том, чтобы преобразовать любые энергии,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 чтобы выполнять эту работу на самом высоком уровне качества. Делайте это, преобразуйте энергии и создавайте таким образом рай на земле. В ваших силах не подпустить к себе зло. Вы уже знаете, что другие люди несут в себе ваши отражения, и это, как правило, искаженные отражения. Они искажены примесью осуждения, недовольства, критики, которую, к сожалению, так часто несут в себе человеческие отношения. Потому эти отношения не отражают вашу истинную суть божественного создания. Но очень часто эти отражения воздействуют на вас. Осуждение, как мы уже говорили, проецирует диссонансные энергии,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 Что произойдет, направленные на вас темные энергии не смогут проникнуть к вам. Они либо будут ассимилированы вашим светом, либо отправятся обратно к своему источнику. Если вы пребываете в своем божественном центре, то вы пребываете в любви и свете. Вы словно окутаны этими мощными высокочастотными вибрациями что делает вас недоступным для вибраций низкочастотных. При помощи одного лишь своего желания и решимости сделать это, вы можете рассеять их или развернуть их обратно, не приняв, а оставив их тому, кто пытался проецировать эти энергии на вас. Тогда он сам, а не вы, должен будет что-то делать с этими энергиями, как-то трансформировать их, либо они будут рано или поздно трансформированы принудительно через боль и страдания. Для него, а не для вас. Любовь в вашем сердце превращает тьму в свет. Дорогие, не бойтесь диссонансных энергий. Это всего лишь энергии низких вибраций. Но, по сути, все энергии Вселенной обладают единой природой и способны трансформироваться друг в друга. Вы же знаете, что энергия нейтральна, и лишь вы сами придаете ей те или иные характеристики. Вот почему любые диссонансные энергии вы можете нейтрализовать и преобразовать в свет и любовь. «Вся Вселенная идет путем света и любви».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 Вам нужно коснуться энергиями света и любви этих диссонансных энергий. Одного прикосновения достаточно, чтобы произошла своего рода химическая реакция. Диссонансные энергии мгновенно очищаются, повышают свои вибрации и перестают быть диссонансными. Вам надо только научиться идентифицировать диссонансные энергии,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 И пусть вас не ввергают в уныние те картины, которые порой разворачиваются вокруг вас на земле. Да, дорогие, вы видите вокруг себя еще очень много вражды, агрессии, взаимных обвинений, которые люди то и дело адресуют друг другу по разным поводам. Пожалуйста, помните, что у вас есть выбор. Вы можете добавить сюда еще и свое собственное недовольство и осуждение, и тем самым способствовать сгущению тьмы, но вы можете стать тем, кто принесет туда свет, который укажет дорогу заблудившимся во тьме. Благодарность – важнейший фактор трансформации энергии. Мощнейшее средство преобразования диссонансных энергий – благодарность. Когда вы выражаете благодарность, вы создаете столь сильный поток энергии света и любви, что в нем мгновенно трансформируется все то, что способно навредить вам. Многим бывает трудно начать благодарить своих обидчиков, хулителей, врагов и всех, кто осуждает вас. Но если вы зададитесь целью сделать это своей привычкой, то сами удивитесь тому, как это оказывается просто. Надо только понять, что всех этих своих недругов вам в самом деле есть за что благодарить. Они помогают вам проходить важнейшие для вас уроки. Они не оставляют вас без работы, той работы, ради которой вы пришли на землю. Они постоянно дают вам повод для тренировок, чтобы вы учились день ото дня все лучше и лучше, трансформировать диссонансные энергии и тем самым становиться настоящими воинами духа, борцами с тьмой и злом на земле. Но для этой борьбы вам вовсе не надо проявлять враждебность и агрессию, Ведь это будет означать, что вы просто-напросто перешли на сторону противника и сами стали проецировать зло. Пусть вашим оружием будут свет, любовь и благодарность. И поверьте, нет сильнее оружия в целом мире. Вы перестанете и сами осуждать других и обижаться на них, если поймете, в чем суть всего того, что они совершают. В них еще нет вашего света. Можно сказать, что они слепы или живут во сне. Но они не виноваты в этом, просто их час проснуться еще не пришел. И тем не менее, на очень глубинных уровнях они чувствуют, что на земле они оказались неспроста, что их задача здесь —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 что-то изменить этим, не понимая, что меняет часто в худшую сторону. Это не значит, что вы не должны признавать того факта, что кто-то причиняет вам боль и страдания. Вы не обязаны делать вид, что вам хорошо, когда на самом деле больно. Чтобы трансформировать энергии, вам надо в них погрузиться, пройти через них. Таков ваш путь на земле. Да, это бывает больно и трудно. Не думайте, что духу это непонятно. Мы сочувствуем вам и помогаем облегчить ваши страдания, когда вы в этом нуждаетесь. И чем скорее вы поймете, что боль надо принять и признать, пройти через нее, чтобы освободиться, тем легче и безболезненнее будет ваш путь. Признайте боль, признайте обиду, Обратитесь к Богу, плачьте, жалуйтесь, покажите Богу, какая несправедливость совершена в отношении вас, а затем поблагодарите обидчика, только сделайте это искренне, от сердца. Поблагодарите за то, что Он подтолкнул вас на путь Духа, Он направил вас к Богу и любви. Он в итоге привел вас к исцелению вашей боли, которую могут дать только энергии божественной любви. Благодаря Ему вы получили этот дар. За это можно благодарить. Знаете, что произойдет после? Вашему обидчику придется искать другую жертву. Вы станете неуязвимым для него. Так работает благодарность за мучение, за боль, за обиду, причиненную вам. Он больше не сможет вам ничего сделать. У вас появится броня, защита, или вы станете словно невидимым для него. Только поймите, поблагодарить за мучение не значит признать, что в мучениях есть что-то хорошее, и продолжить мучиться. Поблагодарить за мучение значит отпустить их от себя, вернуть назад как нечто, не принадлежащие вам, и вместо них выбрать дар, который преподносит вам благодарность, дар силы, свободы и любви. Так работает энергия благодарности, включающая в действие мощнейшие трансформационные процессы. Когда актеры сбросят маски. Вы удивитесь, Но даже самое осуждаемое обществом поведение некоторых людей на самом деле уместно для них. То, что происходит на земле – эксперимент. Это эксперимент над энергиями, плотными энергиями материальности. Это эксперимент по проверке возможностей божественных энергий, которые вы несете в себе в деле трансформации земного мира.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 к желаемому результату. Даже самые страшные злодеи участвуют в общем процессе продвижения человечества к любви и свету. Они иногда становятся катализаторами этого процесса. Не случайно, после жестоких войн, люди поворачиваются к Богу. Увы, многим из вас для этого все еще нужны страдания. А значит, нужны те, кто будет создавать для вас эти страдания. Эти души взяли на себя наисложнейшие роли — быть злодеями, которые все же подталкивают вас к свету. Играть эти роли — непростое испытание. И вы не знаете, кто прячется под маской злодея, а потому не судите его. «Знайте...» Вам не понадобится страдание, если вы решите пойти к любви и свету более простым и приятным путем, не методом проб и ошибок, предполагающим прохождение через муки, а методом трансформации тьмы в свет. Станьте маяками, которые разгоняют тьму и освещают дорогу всем идущим. Битва в разгаре, но осталось немного.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 и даже за что убивали друг друга. Станьте тем, кто приближает этот прекрасный момент. Станьте тем, кто посылает свой свет в самую гущу тьмы, ненависти, вражды и осуждения, чтобы осветить путь всем заблудшимся и забывшим о том, кто они есть на самом деле. Да будет так! С любовью к району! Практика. Аффирмации. Встаньте перед зеркалом, загляните в глубину своих глаз, увидьте за своей внешностью прекрасное, совершенное, божественное существо. Непременно вслух произнесите следующие аффирмации. Я – прекрасное, божественное создание. Моя сущность – свет, которого не может коснуться никакая тьма.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 Я счастлив нести свой свет везде, где ступает моя нога. Я счастлив светить и помогать другим людям обрести свой свет. Медитация – трансформация энергии. Выполняйте это упражнение ежедневно в любое удобное для вас время. Оно отточит ваши ощущения, научит распознавать диссонансные энергии и эффективно работать с ними. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте себе, что ваше внутреннее пространство это другое измерение, область, где вы встречаетесь с божественной частью себя. Соединитесь со своим божественным центром. Затем... Сформируйте намерение отыскать и трансформировать диссонансные энергии, воздействующие на вас. Вспомните о том, не было ли чьих-то осуждений в ваш адрес, которые оставили у вас неприятные ощущения и эмоции. Вспомните также, не осуждали ли вы кого-то, а может, вы осуждали сами себя? и оттого теперь тоже чувствуете себя некомфортно, определите, в какой области вашего тела, скорее вашего внутреннего пространства, дислоцируется этот дискомфорт. Направьте туда поток света и любви из вашего божественного центра. Одновременно поблагодарите за урок тех людей, с которыми связаны эти диссонансные энергии. Трансформация энергий часто сопровождается желанием выплеснуть эмоции или совершить какое-либо действие. Вам может захотеться заплакать или закричать, или начать глубоко дышать, или стукнуть кулаком и так далее. Сделайте это. Подобным образом энергии также трансформируются. Только старайтесь сохранять при этом ощущение света и любви в своей душе. Если вы будете выполнять это упражнение каждый день, затрачивая на него хотя бы по 5-10 минут, то сможете предотвратить вред, который способны принести вам диссонансные энергии, так как будете трансформировать их прежде, чем они начнут действовать. Вопросы для размышлений. Чего я боюсь? Если я прямо сейчас приму этот страх как вызов, если я прямо сейчас поверю, что в моем сердце живет свет и любовь, способные победить любой страх, поможет ли мне это справиться с ним? Часто ли я пасую перед трудностями и неприятностями? Что произойдет, если я скажу себе, я справлюсь, я не сдамся? Часто ли я осуждаю самого себя? А если я вспомню, что я есть ангельское создание, бесконечно любящее и прощающее существо, поможет ли мне это отнестись к себе с милосердием и простить? Часто ли я осуждаю других? А если я скажу себе, что мое осуждение происходит только от непонимания их истинной роли, и что они, возможно, несут важный урок для меня, который нужно принять с благодарностью. Умею ли я благодарить? Замечаю ли я, когда кто-то делает для меня что-то хорошее? Могу ли я увидеть хорошие позитивные возможности даже в неприятностях? Если кто-то причиняет мне неприятности, могу ли я принять это как вызов и стать в итоге сильнее, и поблагодарить за это. Помню ли я о своем могуществе, о могуществе Божественного Света, который я несу в самом себе? Помню ли я о том, что могу менять реальность своим светом, превращать в свет и любовь тьму и зло, каким образом я могу начать пользоваться этим даром в своей повседневной жизни?